Сквозь коридорный бред Обыкновенный мир Смоленский рынок Аптека Молочные банки с красными крестами Зубные щетки Телефон-автомат Тесная булочная Латошники Милиционер на маленькой трибуне Поворачивает рычажок светофора Все в порядке Ничего особенно не поражает Но в пяти шагах от всего этого, у начала плющихи, тесно сомкнувшись, стоит кучка людей из другого мира. Они ждут автобуса номер семь. Какие странные разговоры ведут они между собой. «Да, ему вырвали двенадцать зубов. Так надо было по режиссерской экспликации. Вставили новые». Фабрике это стоило массу денег, потому что в гослечебнице заявили, что здоровых зубов они не рвут, а частник может себе представить, сколько взял частник. Ну как, обсуждали вчера короткометражку «Чресло недр»? Провалили. А в чем дело? Подача материала при объективно правильном замысле субъективно враждебна, и потом... Там тридцать процентов нейтрального смеха и процентов двенадцать с половиной не нашего. В арке не любят нейтрального смеха. Там за нейтральный смех убивают. В общем, Виктору Борисовичу поручили чресло доработать. Ну вот, приходит он с новыми зубами в павильон сниматься. Ничего, начали. Пошли. «Улыбнитесь», — улыбнулся. И тут «стоп» отставить. Не понравилась улыбка. Ай-яй-яй-яй. Да-да, говорят, не та улыбка, не чисто пролетарская. Есть, говорят, в этой улыбке процентов 28 восемь и даже какого-то неверия. Со старыми зубами у вас, говорят, выходило как-то лучше. А где их теперь взять, старые зубы? А я... «Знаю случай, подождите, я же еще не сказал самого интересного. По поводу этих самых чресл недр завязался принципиальный спор. Стали обсуждать творческий метод режиссера Слався Славского. А зима между тем проходит, а по сценарию надо снимать снег, а промфин-план весьма и весьма недовыполнен. Тут Иван Васильевич не выдержал. Раз так...» то ваш творческий метод мы будем обсуждать в Народном суде. А зубы? Причем тут зубы? Зубы — это по фильму «И дух наш молот». Какие странные разговоры. Расхлестывая весеннюю воду, подходит автобус, и в поднявшемся шуме Теряются горькие фразы о чреслах, зубах и прочих кинематографических новостях. Ехать надо далеко. По элегантному замыслу строителей, московская кинофабрика воздвигалась таким расчетом, чтобы до нее было как можно труднее добраться. Нужно прямо сказать, что замысел этот блестяще осуществлен. Автобус доставляет киноработников и посетителей к мосту окружной железной дороги и, бросив их посреди обширной тундры, уезжает обратно в город.